Глава 23. Прошлое. Несмотря на предупреждение Севера, я все равно оказалась не готовой к тому количеству вспышек голокамер и вопросов репортеров, которые на меня посыпались со всех сторон. «Капитан Виарда, скажите, а это сложно вот так летать? А можно узнать, как устроен ваш костюм? Вам не было страшно? Разрешите короткое интервью для канала «Сильные женщины». У меня рекламное предложение». К счастью, в атолл Плаза, куда я окончательно перебралась, посторонних лиц не пускали. Уставшая и измотанная, я с трудом доползла до широкой кровати на подиуме и уснула, как только почувствовала горячие мужские ладони на своей пояснице. В объятиях Цварга было так тепло и уютно, что я забыла обо всем на свете. Впервые за последние напряженные дни надо мной не висела обязанность выходить на дежурство, следить за страпельками. Не приходилось с тревогой вслушиваться в новостные каналы Метарии и гадать, успеет ли Грегори с запасом Магниса. Или же вся планета вымрет раньше. Я позволила себе спать столько, сколько хотел организм, а потому не сразу поняла, что происходит, когда за руку кто-то потряс. «Угу, сейчас встану», — пробурчала в подушку, но кто-то потряс снова. Открыла глаза и с удивлением обнаружила, что вибрирует коммуникатор, а вторая половина кровати пуста. Лишь смятые простыни свидетельствовали о том, что север мне не приснился. За гигантским просторным окном сгущались сумерки. Мы с Грегори закончили работать под утром. Получается, я проспала весь день. Наручный браслет вновь настойчиво завибрировал. На электронном табло высветилась «Командор Галактион Гришхам». Я торопливо села и нажала кнопку соединения, предварительно убедившись, что передача будет лишь по аудиоканалу. «Капитан Виарда». Прозвучал строгий и раскатистый голос командора на весь пентхаус. Я прикусила губом. Когда командор обращался ко мне по фамилии, это значило, что либо диалог носит официальный характер, либо он очень мною недоволен. «Слушаю, сэр отозвалась, представляя, как сейчас меня будут распекать, и ожидания сразу же оправдались. Я разочарован тем, что ты, не посоветовавшись, приняла единоличное решение и рассказала о странном веществе капитану Танека и Кассу. С места в карьер начал отчитывать командор, переходя на «ты». Еще больше я недоволен тем, что вместо того, чтобы приложить все силы к тому, чтобы не разглашать тайну на всю Федерацию, ты сделала все ровным счетом наоборот. Я прикрыла веки, представляя себе лицо командора. Он редко распекал хранителей и всегда в меру тактично указывал на ошибки. Но если уж начинал... «Ты хотя бы понимаешь, что подставила этим не только себя, но и меня», — донёсся до меня грозный голос Ларка. Отчасти я даже порадовалась, что связь ведется лишь по аудио. Голограммы Галактиона с осуждающим взглядом я бы не выдержала. «Сэр, но на планете начались волнения. Вы себе даже не представляете, какие». «И что? Из-за того, что вскрылось, что это странная материя, а также вашего с Грегори шоу в прямом эфире, кому-то стало легче?» «Я же просил тебя постараться сохранить тайну. Почему нельзя было сказать, что это военный эксперимент? Что корабль был подбит случайно?» «Вселенная, Вивьен. Я же говорил, насколько опасно это знание». «Неужели ты все забыла?» Ларк по ту сторону коммуникатора шумно выдохнул, а я почувствовала себя виноватой. Галактион неоднократно указывал на то, что страпельки в руках пиратов или террористов могут обернуться оружием, против которого нет защиты. «Нет, сэр, я все помнила. Просто так получилось. Я все понимаю и готова понести любое наказание, какое вы скажете». На несколько секунд в эфире наступила полнейшая тишина, а затем командор произнес: «Не будет никаких наказаний, Вивин. Ты сама наказала себя. И нас». Космофлот отправил в систему «Соло» полноценный военный линкор, который формально будет контролировать периметр системы «Соло», чтобы никто не сунулся. «А на деле — следить за нами». «Следить?» — повторила машинально. «Участвовать в жизни пограничного филиала и вводить корректировки в воспитание и обучение кадетов». Произнес Галактион таким тоном, что мне стало ясно. Он кого-то цитировал. И хотя командор не сказал прямо, я прекрасно поняла, что это означает. «Размеренный темп жизни на Юнисии поменяется. Вряд ли теперь можно будет устраивать посиделки с костром на соседних островах». Исчезнет та уютная атмосфера семьи, которая царила среди старших офицеров-хранителей. Ведь теперь на Юнисе будет много лишнего народу, которые начнут во все совать свои длинные носы. Ведь не зря Галактион употребил именно слово следить, а не сказал, к примеру, что ему пришлют кого-то в помощь. Тем временем командор продолжал: Мне уже прислали обновленное расписание. Ты теперь как опытный специалист по страпелькам. «Будешь обязана вести ежедневные занятия в море, по 6 часов в день». «Простите, сэр», — Растерянно пробормотала я. «Ладно, швархи с тем, что преподаватель из меня аховый, но 6 часов тренировок ежедневно?» «Мне кажется, игроки столько не выдержат, да и нерационально так нагружать команду. Во-первых, им надо помимо игр ходить еще и на другие занятия, а во-вторых...» «Вивиан, ты не поняла» устало перебил меня Галактион. «Ты будешь по часу вести подряд шесть разных уроков у шести различных команд. И так каждый день. Итого 42 группы». Вновь повисла пауза. Я молчала, думая, что мне послышалось. Мы с трудом могли сформировать одну-то команду хранителей, которые играли бы слаженно, доверяли друг другу, не отбирали камни, страховали, были в меру выносливы и шустры. «Галактион». От волнения я сбилась на имя Командора. Но ведь это нерационально. Вы же сами понимаете, что игроками и будущими хранителями могут стать лишь несколько гуманоидов на весь курс. Устойчивости к магнитным потокам мало. Здесь нужна сноровка, определенный склад характера, да много чего. Одна пропущенная страпелька. И мы имеем проблему, какая только что была с метарией. В конце концов нерационально так распыляться когда заранее понятно, что 41 из 42 команд не сможет слаженно работать, а той единственной команде, которая потенциально сможет справиться с материей, не будет хватать времени на полигоне. Командор молчал, а я вдруг осознала, что это и есть мое наказание. Точнее, не совсем мое, ведь из-за моих слов и действий будут страдать кадеты, а с ними и хранители. «У меня окончательно пропадет время на выходы в космос. Вместо этого я буду делать никому не нужную работу». Шварх. Когда-то давно, когда я только попала на Юнисию, мое внутреннее «я» сильно возмущалось тому, как все устроено в пограничном филиале Академии. Мне казалось неправильным предоставлять студентам выбор, ходить на занятия или нет. Я не понимала того, что Галактион был против обучения кадетов из-под палки. Только отучившись все десять лет под крылом командора Гришхана, я поняла, что его тактика в сложившихся условиях на Юнисии — единственно верная. Преподаватели не тратили свое время на тех, кто не хотел учиться, зато с удовольствием помогали и давали углубленный материал тем, кто этого хотел. Так я обожала астрономию и навигацию у Велвела Но со скрипом сдавала предметы Найта Бруна. Но не нравились мне ни растения, ни медицина. ни мое это. Да и связывать с этим жизнь я не собиралась. К тому же всегда самой важной для меня задачей было все то, что касалось защиты Юнисии. Сейчас же, представив, что космофлот вмешается в жизнь пограничного филиала, волоски на руках встали дыбом. А ведь на Юнисии в силу того, что туда отправляют родственников-офицеров, не прошедших экзамена в основной филиал. Очень четко прослеживается противостояние. Политика ректора филиала всегда сглаживала эту негласную войну, позволяя не являться на занятия тем, кому предмет не интересен, а лишь давать необходимый минимум в сессию. Скорее всего, с вмешательством космофлота психологическая ситуация среди кадетов обострится, Начнутся драки и стычки, ох! И да, Вивиан, я тебя поздравляю. С еще одним вздохом произнес галактион. Отныне ты майор Виарда. Простите что? переспросила я, полностью погруженная в свои мысли. Майор Виарда, спокойно повторил командор. Как и Грегори, вы официально спасли целый мир Федерации. «Если ты посмотришь голоканалы, то метары скандируют ваши имена. Совет Адмирала в срочном порядке сегодня связался со мной и сообщил о повышении в звании. Так как вы теперь — фигуры национального значения. Когда прилетишь на Юнисию, новые нашивки уже будут в твоей комнате». Я поморщилась. Вот никогда не хотела себе известности. Тем более таким образом. «По сути, ведь я сделала все то же, что делала я обычно, ни больше и не меньше». Очевидно, что Совет Адмиралов сообщил командору Гришхану о моем повышении из-за давления общественности, а не потому, что они искренне считали, что я его достойна. Считая не так, давно бы повысили всех юнистских офицеров, исполняющих обязанности хранителей. Самого Галактиона не повышали уже несколько десятков лет. «А вы?» — зачем-то уточнила я. «А что я?» — со смешком отозвался ректор пограничного филиала. «Как был командором, так и остался». «Несправедливо». Я замолчала, переваривая всё вышесказанное. Мне хотелось уточнить, повысили ли в звании Севера. Ведь фактически именно он все это время помогал аппарату управления Миттарии, курировал меня, Грегори и Марка, а также прибывший шаттл с лейтенантами. Именно он добился того, чтобы космопорт закрыли, и он взвалил на свои плечи все сопутствующие проблемы. Но то ли из запутающихся мыслей задать вопрос получилось криво, то ли командор меня не понял. «А что с капитаном Касом? «А что с ним?» — эхом отозвался Ларк. «Грегори мне все рассказал. Мне жаль, что ты не согласилась составить пару моему племяннику. Но я рад, что ты определилась с выбором. Я помню Севера Каса. Он был подающим надежды кадетом еще десять лет назад. И сейчас, судя по его поступкам, он станет тебе отличным защитником». «По каким поступкам?» «Напряглась я». «Хотя бы потому, что он организовал запись вашего с Грегори истребления страпелек». «Я столько лет не мог выбить повышение для старшего племянника». Послышалась усмешка. «А Северу Кассу это удалось сделать менее чем за сутки». «Вевиен, я, конечно, стар, но не глуп. Я прекрасно понимаю, что таким образом он защищал тебя». «Что ж, у него получилось». Послышался очередной вздох. «Поздравляю с повышением в звании майор Виарда. Как только разберешься со всеми делами, возвращайся на Юнисию. Пару недель так и быть я тебе дам, но на большее не рассчитывай». Командор попрощался и разорвал связь. А я несколько секунд обдумывала его слова, прежде чем мне ударило в голову. Генетический тест. Лаборатория Центральной надводной клиники так и не дала ответа. За всеми дежурствами, стрессами и нервотрепкой я просто забыла о том, что они не сообщили результатов анализов. Поспешно проверила электронную почту на коммуникаторе и убедилась — ответа нет. Зато было сообщение от Севера. «Ты так сладко сопела, что я не хотел тебя будить направился в Белый дом для решения срочных вопросов после открытия космопорта. Чиновники теперь боятся собственной тени и требуют сделать официальное заявление, что на орбите больше нет опасности. Кстати, я попросил Марка наведаться к Шаудбенахту Фрапенко и помочь с выпиской. Он, оказывается, давно хотел с ним познакомиться. «Можешь отдыхать столько, сколько понадобится». Я постараюсь вырваться из-за ума так быстро, как только получится. Люблю. Север». Я смотрела на это сообщение и чувствовала, как в груди расползается приятное тепло. Подпись перечитала раз двадцать и набрала ответ. «Спасибо. Выспалась чудесно. Со мной связывался командор Гришхан. Твоя идея из трансляции моей с Грегори зачистки сработала. Правда, не знаю, хорошо это или плохо». «Говорят, на Юнисию теперь отправят целый линкор военных». Я бросила коммуникатор на покрывало, пошла в душ, а когда вернулась, вновь увидела сообщение от Сварга. «Конечно, хорошо, даже не сомневайся. После случившегося линкор отправили бы в любом случае. Тут лишь вопрос того, как бы руководство космофлота отнеслось к тебе, как к выскочке, превысившей свои полномочия и совершившей военное преступление». Или как герою Митарии. Действовать пришлось быстро. Командор тебя не прессовал? все таки я не политик. Север видит и просчитывает ситуацию куда как дальше и глубже. Нет, Галактион замечательный, да ты и сам знаешь. Больше расстроился, что не приняла предложение Грегори. Не могу его судить. Я бы тоже хотел, чтобы такая храбрая девушка согласилась стать частью моей семьи. А, стоп. Так она и согласилась. Я улыбнулась. Неведомым образом Кас умудрился поднять мне настроение, даже будучи в Белом доме. Так, переписываясь, я не заметила, как приплыла на парковку Центральной надводной клиники. А оттуда добралась и до стойки ресепшена. «Добрый вечер». Поздоровалась я с менеджером, мельком оглядываясь. Несколько посетителей очень уж пристально смотрели на меня со стороны коридора. «Добрый, вы пациент или пришли навестить родственника?» — деловито уточнил Митар, не отрываясь от экрана компьютера. Он набирал на виртуальной клавиатуре текст и явно был очень занят. «Сейчас уже время для посещений закончилось. Можно увидеть лишь тех, кто находится на лечении в vip палатах «Нет-нет», — поспешила ответить, глядя как ловко порхают перепончатые пальцы по плоским кнопкам. «Я по другому вопросу. Я приблизительно три недели назад... Сдавала генетический тест, но до сих пор не получила результата. Ваше имя и фамилия? Все таким же ровным тоном спросил менеджер, одновременно перебивая числа из медицинской карты перед ним. Вивьен, мне показалось, еще две головы обернулись в мою сторону. Виарда. Вивьен, Виарда? Менеджер резко прервался с набором текста, моргнул и все-таки перевел на меня изумленный взгляд. «Та самая Вивьен Виарда? Капитан космофлота?» Он выкрикнул это так громко, что теперь уже не осталось сомнений, слышали все. Где-то краем зрения я заметила, как зашевелились и зашептались посетители. Я сглотнула внезапно ставшую вязкой слюну. От репортеров раньше меня спасли север и непроницаемые тонированные бока амфибии, за которыми не было видно даже вспышек голокамер. А здесь же не было ни севера, ни амфибии. «Уже не капитан, майор. Но да, я служу в космофлоте», — пробормотала я, глядя на то, как меня начали окружать метары с восторженными лицами. Удивительное дело. Но даже в космосе перед лицом опасности я не чувствовала себя настолько не в своей тарелке, как сейчас. «Так что там с генетическим тестом? Может, вы записали мой номер коммуникатора неверно?» — поторопила я менеджера, но не тут-то было. Молодой Митар, услышав, что я служу в космофлоте, вдруг резко оббежал стойку и бухнулся на колени, а лбом коснулся пола. В первую секунду я испугалась, подумав, что он поскользнулся, но нет, почти сразу же еще с десяток митаров проделали то же самое. «О, Вивьен Виарда, это настоящая честь познакомиться с вами лично. Вы самая храбрая из девушек, о каких я только слышал», — завопил один из посетителей. «Вы спасли всю планету». Запоздала я вспомнила, что это именно та поза, в которой Амари делал мне предложение. Он упоминал, что в ней еще и провожают усопшие в дикие воды. Нервно хихикнула. Выходит, еще и чествуют народных героев. «Я фермер. Я обещаю, что выведу новый сорт водорослей и назову вашу честь». Воскликнул полноватый мужчина с сине-сиреневыми вихрами на голове. Замечательно. Надеюсь, это будет не психотропное растение. «А я клянусь, что первого ребенка назову Вивиан. подхватил его сосед. «Интересно, что он будет делать, если первенцем окажется мальчик?» «Мы выпилим ваш лик на великом коралловом рифе», — подхватил третий. «Это как?» В голове быстро нарисовалась картинка, как стайка цветных рыбок подплывает к громозкому кораллу, чтобы добыть себе еду. А со стороны это будет выглядеть так. Будто они выгрызают мне глаз. Ой, фу. Эм, пока кто-то восторженно трогал мою ногу, я с трудом отодрала менеджера клиники и разгневанно зашипела ему в ухо. Вы мне про результаты анализа наконец ответите или нет. Если вы сейчас же не выделите мне индивидуальную комнату для ожидания, то меня раздерут на много маленьких вивьян, и от вашего народного героя ничего не останется. Заметьте. Моя смерть будет на вашей и только вашей совести». «Кстати, позу, как я поняла, большинство как раз приняло именно ту, чтобы проводить меня в мир иной». Митар, провозгласивший мое имя на весь этаж, вначале позеленел, затем побелел и выдал. «Что вы, что вы, не умирайте, не надо. Я уже позвал старшего по клинике, чтобы он с вами лично поговорил. А вот, кстати, и он». Я обернулась и с удивлением уставилась на спешащую по коридору грушевидную фигуру. Толстых гуманоидов среди метаров вообще было поразительно мало. Попробуй растолстей на рыбе и подводных растениях. А потому объемный живот чиновника, не скрываемый даже халатом и узкие плечи Клэра Мирана, узнала практически сразу. «Старший по клинике?» — пробормотала я изумленно. «Но...» — менеджер смущенно кашлянул. Официально господин Миран, конечно, всего лишь заместитель управляющего ЦНК. Но по факту именно он руководит клиникой. Менеджер явно хотел добавить что-то еще, но Клэр подошел к нам уже слишком близко. Капитан Виарда, рад вас видеть. Тут же расплылся в улыбке толстяк. Пойдемте в мой кабинет, майор Виарда, поправила я изумленно, но все же на автомате проследовала за чиновником. В лифте мы поднимались в полнейшей тишине. И ровно в ней же Миран завёл меня в просторное помещение с панорамными окнами и видом на остров. Чай, цикорий, кокосовая вода. Может, настойку из янтарных полипов. Митар суетился, и только сейчас я обратила внимание, что он волнуется. Руки немного подрагивают, взгляд бегает по кабинету, задерживаясь на мне лишь на долю секунды. Странно. Что странно? Переспросил мужчина. А я поняла, что произнесла последнее слово вслух. Спасибо, ничего не надо. Мне странно, что я увидела вас здесь. Я думала, что члены Аум занимаются в первую очередь политикой, законами и управлением планетой. Я никак не ожидала увидеть вас в качестве заместителя управляющего клиникой. Ах, это. Клэр махнул рукой. После моих слов его плечи существенно расслабились. «А почему я не могу параллельно работать на частную клинику? Законы Митарии разрешают членам государственного аппарата даже собственный бизнес иметь, лишь бы он не мешал собраниям». «Понятно», — протянула я и выжидательно посмотрела на Митара. Последний вновь засуетился. «Ох, капитан, то есть майор Виарда, как же здорово, что вы еще не покинули нашу планету». Я хотела бы выразить глубокую благодарность от лица всего аппарата управления планетой. Выслушивать благодарность в пятнадцатый раз за сегодня у меня не было никакого желания. А потому я решительно подняла ладонь вверх и перебила собеседника. «Это все замечательно, господин Клэр, но давайте ближе к делу. Я уверена, что менеджер с ресепшен уже обрисовал проблему. Вы мне расскажете?» Почему так вышло, что до сих пор мне так и не пришли результаты анализов? Я, конечно, понимаю, что не оплачивала срочную лабораторию, но три недели — приличный срок для любых исследований. Я думаю, дело в том, что пробирки с вашей кровью просто потеряли. Я бы поверила Митару, если бы при этом он не выглядел настолько нервным. Но потому как вновь напряглись его плечи, мой внутренний голос заявил категорично «Дело нечисто». Как же заставить его сказать правду? То есть, если я повторно сдам анализы, скажем, прямо сейчас, вы сможете быстро и без проволочек найти моих родственников? Потому как вытянулось лицо Мирана, я поняла, что попала точно в цель. Прямо сегодня?» Метараш начал заикаться от волнения. «Но, капитан, то есть майор Виарда, я думал, что вы находитесь в кратковременной увольнительной». Мы просто не успеем взять ваши анализы, выделить ДНК, послать в общую базу данных. Вам же наверняка надо в Космофлот. Представляете? Я растянула губы в фальшивой улыбке. Космофлот тоже посчитал, что я хорошо поработала и продлил мне пребывание на Митарии настолько, насколько потребуется, чтобы найти родственников. Итак, мне сдавать кровь повторно потребуется? Или вы все таки найдете пробирки с первыми анализами? Несколько секунд Клэр смотрел на меня затравленным взглядом из-под кустистых сине зеленых бровей. Возможно, мы выглядели со стороны забавно, тучная низкорослая фигура Миттара и высокая, но худая моя. Однако мне вдруг стало не до смеха. С учетом, как сильно Миран сопротивлялся тому, чтобы рассказать мне правду, в груди вдруг появилось необъяснимое сосущее чувство. А вдруг мой отец не умер? Вдруг у меня есть мать. Может, все это чей-то дурацкий розыгрыш? В воздухе повисла гнетущая тишина. Я не просто чувствовала, я знала, что от меня целенаправленно скрывают что-то важное. А Клэр Миран знал, что это знаю я. Наконец Митар не выдержал. Тяжело выдохнул и опустился в мягкое кресло с широкими подлокотниками. «Простите меня, Вивьен». Неожиданно произнес мужчина совсем другим тоном. Тихо, без суеты и гротескной у благодарностей. «Я с самого начала говорил сенатору Демуана, что не стоит скрывать от вас правду. Но гриф секретности. К тому же он формально отвечает за связи с общественностью. А вы в данной ситуации ею и являетесь». Я тряхнула головой. «Демуана?» Тот самый противный сенатор, который даже не хотел допускать меня до собрания аппарата управления планетой? А он-то тут при чем? Мое Моё удивлённое выражение лица Клэр понял по-своему, а потому со вздохом продолжил. «Ваш отец Вивьен был преступником. Из-за него погибло множество разумных гуманоидов. И вместо того, чтобы достойно принять наказание за содеянное, Валентар Виарда еще и трусливо сбежал с планеты». Сердце особенно болезненно ударилось о ребра. Не чувствуя ног, я тоже опустилась в ближайшее кресло. «Простите, но моего отца звали Валентин, а не Валентар. Вы, кажется, его с кем-то путаете. Это явная ошибка». Собственный голос показался слишком слабым. Митар отрицательно покачал головой. «Нет, его настоящее имя — Валентар». Видимо, он сменил его на похожее, чтобы затеряться на захране. В те годы планета была еще плотно окутана космическим мусором, и никому и в голову не приходило, что он мог захотеть скрыться на этом крошечном радиоактивном космическом теле, без нормальных морей и океанов. Клэр дотянулся до пульта на рабочем столе, щелкнул кнопками, и на плазменном экране вдруг появилось изображение мужчины с ярко-синими глазами и волосами, обнимающего стройную человеческую девушку, пепельную блондинку с робкой улыбкой на губах. И мужчины, и женщины были одеты неброско, так как могли быть одеты гуманоиды и на захране, и на цварге, и даже на метарии, если говорить о тех местах, где появляются туристы. Мужчина был в темно-серых штанах и обыкновенной куртке на молнии. А на девушке было легкое воздушное платье в голубой цветочек, На руках последней сидела крошечная девочка. По всей видимости, я. Черты лица отца я помнила очень смутно, а потому судить, он это или не он, не могла. Но оттенок волос тот самый полуночный индиго. Форма лица, вздернутый нос, разрез глаз. все очень сильно походило на меня. Или правильнее будет сказать, что это я походила на него, как две капли воды. На женщину я тоже внешне походила, хотя и отдаленно, Скорее, фигурой и взглядом. Более или менее справившись с первым шоком, я сглотнула ставшую вязкой слюну и уточнила. «И вы до сих пор об этом молчали, потому что родственники отца не хотели иметь ничего общего, ни с… Я сделала усилие, чтобы назвать того, кого звала папой, настоящим именем. Валентаром, не с его дочерью». В памяти неожиданно вспыхнула картинка, как сенатор Демуана придумывает причину за причиной, чтобы выставить меня за дверь своего кабинета. Вспомнились его неодобрительные взгляды. Я-то наивно думала, что они касаются моего внешнего вида, а оказывается, он знал обо мне то, чего не знала я. Ему было противно общаться с отпрыском Валентара Виарда, ведь к моменту катастрофы над атмосферой Митарии я уже сдала анализы крови и получается, Дамуана точно знал, кто перед ним. «Я молчал, потому что по бумагам дочь Валентара Виарда была мертва, как и его жена», — возразил Клэр Миран. «В целом, весь состав аппарата управления планетой считал, что Валентар сошел с ума от горя и умер где-то в открытом космосе, потому что ни на одной из планет Федерации с нормальной экологией и климатом его не нашли». Я повторно потрясла головой, пытаясь уложить всю информацию, но она никак не хотела укладываться. До сих пор я считала папу обычным захухрей, а теперь выяснилось, что он убежал с Метарии. Погодите, расскажите все, пожалуйста, по порядку. Мужчина несколько секунд колебался, а затем махнул рукой. Раз уж я все равно начала объяснять, а вы все равно служите теперь в космофлоте. Валентар был ученым. Он работал над секретными разработками. Он был полуметаром по матери, получеловеком по отцу. То есть дед тоже человек. Известно, кто это? Встрепенулась я. Нет, неизвестно. Метар снова отрицательно покачал головой. Когда все случилось, я поднимал записи по всей линии Виарда. Как выяснилось, ваша бабушка Вельветта вернулась домой из отпуска, уже беременной. В роддоме она не стала объявлять имя отца. В те времена, 150 с лишним лет назад, хотя к матерям-одиночкам относились хорошо, и даже государство их поддерживало, смесков на Митарии всё-таки недолюбливали. А Валентар по цвету кожи, как и вы, Вивин, являлся человеком, а не Митаром. «Думаю, с учетом его технических талантов ваш дед был все же станорга. Я грустно усмехнулась. Проведя все детство на захране, я прекрасно знала, что такое быть не такой, как все. Валентар окончил лучший метарский университет. А кроме того, получил дополнительное внепланетное образование и стал заниматься наукой на стыке традиционной биологии и техники. Его всегда интересовал механизм куполов-невидимок над городами. Тем временем продолжил Клэр, а я встрепенулась. На тот момент купола строились по несколько иным технологиям. Они были из плотного, а не пористого материала. Как следствие, свежий воздух необходимо было загонять по шлангам и трубам, а также отводить израсходованный. Это сейчас куполами накрывают города и те могут работать совершенно автономно, столько времени, сколько понадобится». Я кивнула, припоминая, что видела и читала о современных куполах в лаборатории, куда меня водили «Север и Марк». «Да, действительно. Там говорилось, что структура купола напоминает губку, и благодаря этому воздух из воды спокойно проходит внутрь подводного города и обратно. Валентар хотел улучшить их». Он сделал расчеты для сегмента купола над Акарой. «Акарой?» — машинально повторила я, пытаясь припомнить географию Митарии. «Это не город даже, так, деревня, в которой жили Вельвета, Валентары, его молодая жена с ребенком. Я закусила губу, чтобы сдержаться и не закидать рассказчика новыми вопросами. «Как он познакомился с Юлианой, никто не знает». Будто угадав, о чем я думаю, произнес Клэр Миран. «Просто привез ее однажды на метарию, после того, как улетал в очередной исследовательский полет. и на этом все. юлиана «Юлиана, имя-то какое красивое!» Выходит, так звали ту пепельную блондинку на изображении. Слушать историю родителей оказалось на удивление не больно. Скорее, грустно, потому что я знала ее финал. Мама погибла, когда я была еще совсем крошкой. «А отец? Когда мне не исполнилось еще и четырех лет?» «Как умерла Юлиана?» — спросила я спустя паузу. «Так же, как и остальные жители Акары, не имеющие жабр», — хмыкнул Клэр. «Валентар заменил часть купола своей разработкой. Но, по всей видимости, он очень спешил и не перепроверил расчёты» или неправильно и эсмическую активность ближайшего подводного вулкана, уж не знаю. Когда Земля задрожала, та часть купола, которой занимался Виарда, треснула и раскололась на множество частей. Сгорелась электроника, но тут же пришедшая извне вода затопила Акару за считанные минуты. Очевидцы говорят, что это было ужасно. Те, кто не сгорел, заживо захлебнулись. Гуманоиды со слабой дыхательной системой умерли, так и не добравшись до поверхности. Если бы я не сидела до сих пор, то точно бы осела на кресло после этой новости. Вот это да. Сколько гуманоидов погибло? пробормотала осипшим от волнения голосом. Много, — ответил мужчина. Очень много. 174 разумных гуманоида, как считалось до сих пор. Правда, в катастрофе такого масштаба, сами понимаете, не все тела удалось найти. В число погибших входили и вы, майор. Так что можно считать 173. Я коротко выдохнула. Для Митарии, которая никогда ни с кем не воевала, это действительно очень много. А моя мама, вы уверены, что она тоже погибла? Слабая надежда теплилась в душе, но Клэр Миран обрубил ее на корню. Да, тело Юлианы Виарда нашли почти сразу. Журнал о регистрации посетителей подтвердил, что она в тот момент как раз пришла в лабораторию к мужу на обеденный перерыв. За четверть часа до того, как все случилось. Ее тело было испорчено многочисленными шрамами от обвалившегося купола. Но... Анализ ДНК подтвердил, что это она. Шрамы от осколков. Сердце ускорило ритм. Кажется, я узнала, наконец, тайну своих кожных покровов, которая мучила меня так долго. Но почему только ноги? И будто услышав мой безмолвный вопрос, Клэр продолжил. «Я был знаком с Юлианой лишь поверхностно». Но на момент катастрофы оказалось, что я, как заместитель ЦНК, ее видел чуть ли не больше остальных. Она вела очень замкнутый образ жизни и выходила из дома в основном только ради плановых посещений клиники. Перед анализом ДНК планетарная полиция хотела как можно быстрее разобраться с погибшими, а потому меня пригласили на опознание тела из самого королита. Вся ее спина напоминала сплошной кусок мяса. Клэр побледнел, явно вспоминая прошлое. Одним движением откуда-то достал бутылку с янтарным содержимым, плеснул в стакан, опрокинул в себя махом и лишь после этого продолжил. Она лежала, скрючившись, как будто кого-то укрывала. «И сейчас, Вивен, знаете, что я подумал?» «Что?» — удивленно переспросила я что она спасла вам жизнь своим телом, приняв удар обрушившегося купола на себя. Обычно в лабораторию не пускают родственников. А уж отметить ребенка в журнале регистрации и вовсе никому не пришло в голову. Но Валентар всегда был на хорошем счету. Я практически уверен, что Юлиана пришла к мужу с ребенком. Я кивнула так, как и сама пришла к этому же выводу. Правда, у меня оставались еще вопросы по данной истории, но сомневаюсь, что Клэр — тот, кто сможет на них ответить. Немного подумав, я все-таки уточнила. Получается, из живых родственников у меня только Вильветта? Она сейчас на Митарии? Я могу с ней встретиться? Мужчина посмотрел на меня изумленно и даже чуточку возмущенно. Разумеется, нет. Неужели вы думаете, что аппарат управления планетой Разрешил бы и дальше проживать на Митарии близкая родственница холоднокровного убийцы. Между прочим, среди погибших были и дети членов Аум от смешанных браков. Я оторопела. В смысле разрешить проживание на Митарии? Во-первых, вы сами подтвердили, что обрушение купола было стечением обстоятельств. А моя бабушка... Ваша бабушка, Вильветта Виарда, подхватил Митар уже более строгим тоном. На тот момент являлась единственной совершеннолетней родственницей первой линии наследования. Согласно законам нашей планеты, все долги, которые оставил Валентар, автоматически перешли на нее. Ее ожидал суд, конечно, с учетом того, что она сама не являлась преступницей. Клэр Миран говорил что-то еще, но лично я слышала лишь собственный пульс. Кровь ударяла в барабанные перепонки с такой чистотой, что я чувствовала себя оглушенной. И эта раса считается самой миролюбивой? Изгнать женщину с планеты лишь за то, что у ее сына произошел несчастный случай на работе? Нет, оно понятно, что из-за рухнувшего купола умерло более сотни гуманоидов. Но ведь и сам Валентар потерял любимую жену. Гены агрессии передаются по наследству, сами понимаете. Это давно доказанный научный факт. Вон у Ларков вообще это ярко выражено. Как правило, дети вождей становятся следующими вождями. Но теперь, когда вы, майор Виарда, не только отдали долг за своего отца, но и перевыполнили его, аппарат управления Митарией с великой радостью предложит вам митарское гражданство. Я моргнула и с трудом сфокусировала взгляд на толстом Метаре который выкарабкался из кресла, пристроил бутылку с алкоголем в мини-баре и теперь что-то искал среди бумаг на рабочем столе. «Простите, что?» «Гражданство майор Виарда, я в курсе того, что вы имеете при себе только документы за хухре. Несмотря на все старания Федерации, захраны по сей день остаются очень грязной и отсталой планетой». Мужчина брезгливо поморщился. «На ней нет чистой воды» и любой метар достаточно быстро умрет от нехватки воды. А что до Юнисии, на которой вам пришлось жить последние 10 лет из-за службы в космофлоте, то я уверен, что вам уже наскучило. Метария — самая прекрасная из всех миров, и сейчас я, от лица всего правящего совета, предлагаю вам полноценное легитимное гражданство. У нас сейчас как раз действует программа переселения — «Спасибо не стоит», — ровно произнесла я и, более не слушая мужчину, стремительно покинула кабинет заместителя управляющего ЦНК. «Но почему?» — Изумленно донеслось мне в спину перед тем, как захлопнулась дверь. Гнев на метарскую логику и менталитет вспыхнул внутри так же мощно, как ощетинивается протуберанцами Соло. Судя по логике Мирана, я должна еще была сказать спасибо, за то, что меня не арестовали и депортировали при установлении родства с Валентаром Виарда. Ведь я тоже являюсь наследницей первой линии. Видимо, мой статус военного хоть в кои-то веки сыграл мне на руку.